Глава 5. Развод дорогое удовольствие. Алиса. В моих фантазиях дракона парни должны были открыть портал или хотя бы обернуться грозными ящерами и покатать на спине, исполняя одно из моих заветных желаний. Но реальность оказалась куда более прозаичной. Куда вы меня тянете? спросила я, сменя за широкими шагами брюнета. После слов о возможности от меня избавиться, этот муж схватил меня за руку и стал молча меня буксировать в неизвестном направлении. К чести дракона могу сказать, что мою ладонь он удерживал бережно, но шёл настолько быстро, что я едва успевала переставлять ноги, а подол моего розового проклятия пришлось задрать повыше, чтобы нечаянно не наступить на него. За воротами храма было даже интересно, но темп нашей прогулки не давал мне возможности нормально оглядеться по сторонам. "Прибыли", повернувшись ко мне, сообщил Фарад, как самый разговорчивый строицы. Передо мной было то верно, ни на что реально виденное мной это строение похоже не было. Разве что напоминало декорацию к фантазийному фильму. Пока я вертела головой, пытаясь осмотреться, Черноволосы потащил меня к одному из столиков и усадил на грубо сколоченный стул. Обстановка внутри таверны была непритязательной, но чистой и уютной. Драконы заняли остальные посадочные места за нашим столиком, после чего к нам подошла миловидная пухленькая женщина средних лет. Я старалась найти в её внешности что-то необычное, но передо мной была просто человечка, как говорят мои недоящеры. Что желаете заказать? Вполне радушно, но без особого пиетета спросила дама, обращаясь к черноволосому. Ваш фирменное жаркое, сок и мясной пирог мне и даме, сказал он, бросив на меня короткий вопросительный взгляд. А я что? Выбор полностью одобряю. Рыжий заказал то же самое, что и брюнет, только добавил к этому ещё две порции горячего кафа. чтобы оно не было. И два фирменных десерта. Альдышка он только скривился и попросил воды. Ну и пусть голодный ходит. Как только милая женщина удалилась, драконы вперелле в меня вопросительные взгляды. Их рвение избавиться от нашего брака вполне могу понять, но я ещё не поела. Как говорится, утром деньги, вечером стулья. Поэтому нечего меня гипнотизировать. Приятная дама, язык не поворачивается назвать её грубо официанткой, вернулась довольно быстро и установила передо мной большую глиняную тарелку с жареным мясом и картошечкой. М-м, от дивного аромата у меня даже голова закружилась. Спасибо, с улыбкой поблагодарила я подавальщицу, пододвигая к себе блюдо. Не обращай внимания на мужчин. Я взялась за вилку и стала аккуратно, но с удовольствием есть. Как давно я мечтала вот так вот наслаждаться пищей, а не просто терпеть процедуру, когда в рот выливают однородную, безвкусную массу. Ну ладно, не хочу об этом. Что не так? спросила я, промокнув губы салфеткой. Дело в том, что драконы так и не приступили к трапезе. Внимательно наблюдая за мной, ничего ты аппетитно ешь, сказал Фарад, лучезарно улыбаясь мне. Пожав плечами, я продолжила, стараясь не обращать внимания на взгляды драконов. Они тоже ели, но я всё равно замечала их интерес. Кафа оказался горячим напитком, отдалённо напоминающий кофе с молоком, а на десерт была моя любимая творожная запеканка. Спасибо, всё очень вкусно. От души я поблагодарила обслуживающую нас женщину, когда та подошла забрать освободившуюся посуду. "Всегда, пожалуйста, Лири", с добродушной улыбкой ответила подавальщица, покидая нас. "Ты утолила голод. Теперь рассказывай", беспопелциона потребовал брюнет. "Драго сказал, что вы можете сами развести" Если его подарок вас не устраивает, нужно просто отправиться на гору Праотца и вместе со мной подняться в пещеру правды, дословно звучало я условие хранителя. Всего лишь, как-то издевательски переспросил Лдышка. Он что-то ещё говорил про то, что мы должны этого хотеть? Ну, развестись, я имела в виду, невозмутимо добавила я. Гора Праотца Это же утроли на куличках, снова возмутился блондин. А ко мне какие претензии? Что мне было сказано, то я и передала. Не нравится ищи другой способ. А вообще, как в вашем мире дела обстоят с разводами? уточнила я. Драконы создают пары на всю жизнь, хмуро ответил чёрненький. Тогда нужно обговорить сразу все условия. Я нисколько не возражаю против нашего с вами расставания. В конце концов, столько счастья в одни руки не всякий дракон выдержит. Но в моём мире при разводе супруги делят всё имущество пополам, нагло заявила я, нарочно опустив момент, что это касается совместно нажитого добра. Какое имущество? удивился рыжий, внимательно осматривая меня. Ну да, На мне, кроме платья, ничего нет. Совместное, а значит, наше. Ну, если очень хотите, то это платье я вам подарю. Только сначала другое мне купите. И вообще, информации я поделилась, а вы меня ещё не приодели. Запоздало вспомнила я о своём упущении. С какой-то статьёй мы должны отдавать тебе своё золото? Возмутился Бреннет. Но вы же хотели отделаться от меня. Так вот, либо мы разводимся по правилам моего мира, либо живём дружно и счастливо большой семьёй, как положено у вас. Поставила я им ультиматум. А что? Мне драгос обещал безбедное существование, а средства меня обеспечил. Пусть делятся, же лобы чешуйчитые. Не горячись, Алиса. Просто у нас есть дворцы, артефакты и другие сокровища. который нельзя разбить, миролюбиво пояснил Фарад. Выплатите мне их стоимость деньгами, и оставляйте себе, милосливо разрешила я. Это грабёж. Но я готов и на это пойти, лишь бы избавиться от тебя, прошептал Идышка. Не спорю, дороговато, но мне ещё нужно горем подаренный Ивель содержать. Поэтому без обид. Выдала я, заставляя всю троицу возмутиться. О том, что Дриада обещала мне только одного мужчину, я нарочно умалчала. А что? Пусть бесятся. Зато скучать будет некогда. Ещё горем сколько их? Зачем тебе эльфы? Посыпались вопросы с трёх сторон. Какая вам разница? ехидно уточнила я. Интересно, на кого ты будешь тратить наше золото? Мрачно заявил чёрненький: "Я ещё не знаю, сами придут". "Ну что, передеваемся и в путь? Далеко до этой вашей горы", спросила я, вставая из-за стола. "2 месяца пути, если поторопимся", удивил меня Фарад. "Ну спешить мне некуда, да и мир заодно посмотреть можно". В общем, повода для расстройства я так и не нашла. "Значит, надо основательно собраться". Я на вас полечу? спросила я, как заправская лягушка-путешественница. Ещё чего? Мы не ездовые мулы! возмутился льдышка. Но «Ну нет так нет, и не стоит так переживать. Мужчинам вообще лишние волнения противопоказаны. Вы от этого лысеете. Да и на потенцию нервное напряжение негативно сказывается, философски заявила я. Наслаждаюсь тем, как блондин покрывается красными пятнами от гнева. Бедный. Если не привыкнет к моим шуткам, то его скоро удар хватит. Пошли собираться. Испортил мне веселье брюнет, направляясь к выходу и ставя верный